Глава девятнадцатая. Дядя, одетый в фартук, на котором и грифом шрифтом было начертано "Я твой пирог с вишненькой", чистил кукурузные початки от листьев, а тетя Лорна обдирала с них желтые нити пестиков. Фартук она подарила мужу на двадцатилетие свадьбы, и я смеялся каждый раз, когда дядя надевал его на себя. Томми, сидя на ступеньках крыльца,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 Было почти наверняка лучше того, что он имел раньше. Покончив с кукурузой, дядя поднялся и, просунув большие пальцы под завязки фартука, поглядел на пыльный вихрь, который, запорошив спины коров, двигался на искосок через пастбище. Сняв шляпу, дядя отряхнул поля тыльной стороной ладони. В такую сушь деревьям следовало бы давать взятки собакам. Изрек он глубоко мысленно, но на шутку никто не отреагировал. Ожидание затягивалось. Был уже почти полдень, когда Мэнди наконец позвонила. На время судебного разбирательства ее назначили государственным опекуном представителя Майки. И сейчас она официально уведомила нас о том, что поедет в интернат вместе с нами, чтобы надирать за формальной передачей находящегося под патронатом округа несовершеннолетнего в приёмную семью. Вторую половину дня мы собирались посвятить уборке дома и украшению моей бывшей комнаты, но звонок Мэнди означал, что у нас осталось не больше 30 минут.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 По сравнению с этим наше десятиминутное посещение интерната выглядело куда как респектабельно. Пока мы ехали через исторический центр Брансвейка, в салоне было тихо. Никто не знал, с чего начать, поэтому все молчали. Единственным, что нарушало тишину, были приглушённый стук разбалансированной шины на правом переднем колесе, да мелкое дребежжание завалившегося за подкрылок камушка. Что ж,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 Она только ухмыльнулась в ответ. В машине дядя вручил Майке глазированный пончик и сказал: "На, попробуй, и не вздумай говорить, что в мире есть вещи вкуснее". Мальчишка тут же вгрызся в пончик, который держала Бейми руками, и дядя одобрительно загухал: "Ну, правда же, здорово". Майки затолкал в рот остатки пончика и покосился на коробку. Дядя верно понял намек и выручил ему еще два в сахарной пудре и в шоколадной крошки. Мальчишка проглотил то, что было у него во рту, откусил от одного пончика, потом от другого, от чего его щеки раздулись, как у бурондука. Дядя продолжал смотреть на Майки, ожидая, что тот хоть как-то выразит свое одобрение и восхищение. И был весьма удовлетворен, когда мальчик расправил со собой ми пончиками едва ли не быстрее, чем с первым, застегивая на животе ремень безопасности. Дядя обернулся к Лорне и бросил на нее торжествующий взгляд. Ну что, видала? За то время, которое понадобилось нам, чтобы проехать три квартала, Майки слопал еще два пончика и начал поглядывать на коробку с выпечкой. Но вот город остался позади, теперь мы ехали мимо кладбища, где были и будут похоронены большинство жителей Брансвика. Года 2 назад я писал об одном семействе, которое жило в городе на протяжении уже четырёх поколений. Именно этим людям и принадлежало кладбище. С главой семьи и двумя его старшими сыновьями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 Брусиев быстрый взгляд в сторону Менди и Томми, я заметил, что они изо всех сил стараются не рассмеяться в голос. Ни я, ни дядя усопшего не знали, но большинству брансвикцев он, по-видимому, был хорошо знаком, поскольку колонна машин растянулась на добрую милю. Наконец, последние из них проехали, мы вернулись в Таха и продолжили движение по шоссе. Глядя на мальчика в зеркало заднего вида,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 Один из игроков в защите называется strong safety. Это нечто среднее между чистым защитником и linebacker'ом, игроком за линии. Linebacker'ы обязаны останавливать рвущегося к зачётному полю противника. В задачу защитников входит перехват длинного паса. Strong safety делает и то, и другое. Обычно они занимают позицию на так называемой сильной стороне, ярдах в 5 от тайт-энда противника. Когда центровой игрок отбрасывает мяч к квотербеку, стронг-сэйфти должен прочитать или вернее угадать множество самых разных вещей: как поступит квотербек, что сделают линейные, как отпасуется тайт-энд, как вынесет мяч раннинбек. Тренеры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 Именно в этом последнем случае стронг сейфти должен быть особенно внимателен. В момент розыгрыша меча ресивер мчится прямо на встречу стронг сейфти, словно у того на шлеме нарисована невидимая мишень. В свою очередь сейфти, сосредоточившись на игре прямо перед собой, может не заметить ресивера, который приближается к нему немного сбоку, на что ресивер и рассчитывает.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 И нерешительно просунул свою руку в дядину. Вместе они поднялись по ступенькам и вошли в кухню, где тётя Лорна накрыла стол. Сама тётя вошла в дом следом за ними, а мы, Стомми и Менди, так и стояли перед крыльцом, слушая, как тётя Лорна набивает стаканы кубиками льда из пластиковых поддонов. Так прошло несколько минут. Наконец на верандию снова появились дядя и мальчишка.